Возможность вторая – Рерик Ютландский, он же Рерик Датский. Из сказанного не надо делать вывод, что надо держаться подальше от критики источников. А работы с источниками вполне допускают и совсем другие, не варяжские гипотезы о прородине Рюрика. Есть весьма интересная гипотеза, отождествляющая этот персонаж с Рериком Ютландским. Называют его и датским, но это не точно. Издание этого Рерика выгнали. Называют его и фрийским. Он имел ленные владения во Фризландии, Фризии. Называют и Правил в Даристаде. Я буду называть его Рериком Ютландским. В Даристаде он правил недолго. Есть соблазн назвать его Ладожским, но это тоже не доказано. Анализ его биографии показывает, что он наиболее подходящий кандидат для идентификации. Слишком много говорит в пользу этого и слишком многое это расставляет все по местам. Скорее всего, Рерик и его старший брат Харальд происходят из династии Скельдунгов – легендарной королевской династии скандинавского племени Данов, предков современных датчан. Скельдунги возводили свою родословную к богу Одину и его сыну Сигралами. Как и другие потомки Одина, Сигралами был королем Гордарьки, то есть Руси. Реально известны Скельдунги с VIII века. Кононг Ютландии Харальд Клак был изгнан из Дании и бежал во Фландрию в местность Рюстрингения, где и умер в 840-х годах, а по другим данным в 852 году. Кем приходились Харльд и Рерик Харльду Клаку неизвестно. То ли сыновья, то ли племянники. Если племянники, то от каких братьев Клака они происходят, тоже неизвестно. Известно, что они происходили из рода проигравшего междоусобицу – были тоже изгнаны из Ютландии и долгое время грабили берега Фрисландии. Последний единовластный правитель империи Карла Великого, Людовик I Благочестивый, 778-840. Не был удачливым правителем. Всю свою жизнь он провел в войнах, а под конец жизни беспрерывно воевал с собственными сыновьями. Один из его сыновей, Лотарь, 795-855. То ли нанял, то ли привлек обещаниями на свою сторону братьев-скьельдунгов. После смерти Людовика Лотарь дал им уделы во Фрисландии, то есть сделал представителями знати своего королевства. С 823 года Лотарь официально стал императором, его карнавал папа римский. Казалось бы, братья поставили на победителя и сделали блестящую карьеру. В начале 840-х годов резиденцией Рерика служил остров Веринген, а его брат обосновался на Вальхарене. Жемчужиной их владений сделался исключительно важный город Даристад. Или Даристад. Владели им братья совместно.